«Да!» — восклицал мамин карандаш. Тереза с видом победителя ткнула указательным пальцем в этот «да». «Так значит, наша мать, молоденькой девушкой, была склонна к воздержанию?» «Просто не верится». Однако это было так, и на это стремление к воздержанию четко указывала следующая фраза, дважды подчеркнутая маминой рукой. Что касается интимных отношений супругов, то воздержание заключается в том, чтобы иметь такие отношения как можно реже, не более одного или двух раз в месяц. «Один или два раза в месяц? Ну, мама, ну даёт! Да разве такое возможно? А под конец нашего разговора Тереза выдала мне, вращая горящими зрачками». «Зачем ты, Бенджамен, мешаешь мне осуществить мамину мечту?» Там, где у нее не получилось, могу преуспеть я. Она будет гордиться мною. Вот тут я и сложил оружие. Во-первых, потому что не почувствовала намека на иронию в голосе Терезы, и во-вторых, потому что поля любви поистине непредсказуемы, и на них не дождешься всходов от каких бы ты ни было советов. Раз уж даже наша мать — это Стахановка на любовном фронте в своих молодых мечтаниях представляла брак в виде ежемесячного совокупления. ***Ах, и когда я засыпал на кровати Терезы, мне не знаю почему, упрямо лез в голову последний отрывок из книги «Женщина-хранительница семейного очага. практически советы для вступающих в брак. На сей раз касающийся ухода за волосами. ***Частая стрижка волос вместо укрепления волосиного покрова отрицательно сказывается на его густоте. «Возможно, что именно она является главной причиной облысения у представителей мужского пола». Мамаша подчеркнула «у представителей мужского пола» и поставила рядом «где» с вопросительным знаком. Погружаясь в сон, я видел перед собой Марику Альбера с такой длинной и густой шевелюрой, что Тереза легко плела из нее косички, как у певцов регги укладывая их в красно-золотисто-зеленую шапочку Растафари.